«Принеси из лаборатории войлочную подушку с кресла», — продолжал отдавать распоряжение фармацевт. «А вы, Оля, попейте водички». Он помог девушке напиться и успокоил. «Ничего, бывает». «Я присяду», — приподнялась Оля. Она обвела всех затуманенным взглядом. Ее устроили на войлочной подушке. «Спасибо, ребята». «Ну вот, как будто и порядок». Она слабо улыбнулась, доставила вам хлопот». — Ничего, — радостно сказал Чижак, — лишь бы вам стало хорошо. Вот видите, недаром Анван заставляет каждые полчаса делать перерыв. Зина укоризненно покачала головой, будто это относилось ко всем, а не только к Оле. Вася порывался тоже кое-что сказать, но Христофор Горохов обрезал. — Ступай-ка ты, Вася, выключи движок, и вы, ребята, можете идти спать, я посижу с Олей. Вася уныло поплелся к вагончику, Веня, Леня и Зина последовали за ним. Горохов присел на бревне, Оля, опершись о пень, молча смотрела в звездное небо. — Слабонервная дура, — сказала она, наконец. Христофор не расслышал, что она сказала, но переспрашивать не стал. — Вам сейчас надо прилечь, — настойчиво предложил он девушке, — и постарайтесь уснуть, ушиблись. Голова не кружится? Слабость. Но я посижу еще, пройдет. Надо прибраться в лаборатории, я там устроил, небось, разгром. Вам надо в постель, строго сказал Христофор. Он помог Оле подняться и повел в вагончик. Гриднева тихо попросила. Прошу вас, не говорите про Васю. Он ведь не хотел меня напугать, а вот получилось. Христофор кивнул. Уложив Олю спать, он вернулся в лабораторию, собрал в совок разбитые стекла, подмел с пола осколки и хлористый кальций, высыпавшийся из оксикатора, выбросил мусор в ящик из-под приборов и, убедившись, что комната снова приняла опрятный вид, отправился спать. Глава семнадцатая Утром лагерь разбудил треск мотоцикла. Сеня Трудных подкатил прямо к жилому вагончику. Из коляски вышла девушка в почтовой форме с красным от холода лицом. — Постучи, постучи, — сказал младший лейтенант почтальонши. — Спят, небось, без задних ног. Но уже из двери показалась взлохмаченная голова Горохова. — Здрасте! Гридневая телеграмма, молния! Девушка помахала в воздухе бумажкой с синей полосой. Сеня отдал честь Христофору и улыбнулся, как старому знакомому. «Сейчас, погодите!» — буркнул фармацевт. Он постучал в комнату к девушкам и, услышав голос Гридневой, крикнул «Оля, вам телеграмма!» В комнате послышалась возня, и Горохов скрылся на мужской половине, чтобы натянуть брюки и куртку. Оля вышла на ходу, застегивая кофту. За ней спустилась Зина в халате. «Привет, Варя! Здравствуйте, Сеня!» — махала она рукой. — Телеграмма, вот, — показала Варя. И обратилась к Оле. Вы гринева — Вы Гриднева будете? — Я. Почтальонша подала Оле телеграмму. Оля прочитала ее и присела на ступеньку. — Вы не переживайте, обойдется, может быть, — стала утешать ее Варя, которая, видимо, успела краешком глаза прочитать содержание. — Это что это? — послышался из вагончика голос Васи. «Сколько время?» «Спи», — ответил Христофор, — «шестой час». Он вышел из вагончика. Оля молча протянула ему телеграмму. Когда Горохов пробежал ее глазами, не смог удержаться от восклицания. «Господи! Опять на нашу голову! А может быть, что-то перепутали?» Оля отрицательно покачала головой. Христофор поспешно сказал, «Надо ехать. Деньги у вас есть?» Оля кивнула. «А ваши часа в четыре поговорили с Москвой и ушли спать в гостиницу», — рассказывала Варя. «Потом это телеграмма». «Кто сегодня дежурит?» — спросила Зина. «Дуся», — ответил започтальоншу милиционер. «Она меня и подняла. Говорит, так, малый так, ехать надо. Машину, — младший лейтенант похлопал по баку мотоцикла, — я сегодня как раз дома оставил. Мы с Варей сюда». «Товарищ Гриднева», — обратился он к Оле, растерянно сидевшей на ступеньках, — «если надо в город, могу подбросить, все равно туда возвращаемся». «Да-да», —